Глава пятая. На другой день, к вечеру, Родионов стал ждать Ивана. Ходил по кабинету, волновался, ждал и не скрывал этого от себя. Не выдумывал ни дела в кабинете, просто ждал. Был субботний день, здание райкома опустело рано. Только в соседнем кабинете покашлял дежурный, да в коридоре переговаривались уборщицы, мыли полы. Родионов знал, почему он так нетерпеливо ждет Ивана. Более тридцати лет уже носил он себе горькую любовь к Марье Любавиной. Она снилась ему, иногда снилась мертвая, а чаще живая, и часто говорила «Ох, Кузьма, Кузьма!» Точно упрекала. Может быть, потому это, что он был виноват в ее смерти. Может быть. А может, и скорее всего так... Потому он не мог забыть Марью, что ни до нее, ни после нее не было у него никому такой любви. Одна она и была. Он пытался забыть ее, хотел заглушить всякими заботами, пытался однажды пить, ничего не помогало. Она жила в нем, любовь. Он устал от нее. Вчера, когда он увидел сына Марьи, он растерялся и обрадовался. Почему-то он думал, что пришло спасение. Этой ночью он все понял. Он понял, надо кому-то рассказать о Марье, о своей любви к ней, и она перестанет мучить. До сего времени некому было рассказать. Может быть, и поняли бы, но не могли. Надо, чтобы поняли, каким-то особенным образом надо было кому-то отдать часть этой любви. А кому? Кому она нужна? И вот явился сын Марье. Сыну она нужна. Вчера... Радостно колыхнуло сердце Захотелось долго-долго рассказывать Про свою молодость, про Марью Про жизнь, вообще я опять про Марью Разговор с Иваном не вышел Это не испугало Родионова Он понимал, почему сразу Ощетинился этот угрюмый парень Жизнь он, видать, прожил нелегкую Научился не доверять людям А ему сбрело в голову Сразу начать с расспросов Это легко исправить Не надо только суетиться перед парнем Заглядывать ему в глаза, угодничать Парень чувствуется хороший Сам все поймет Но вот его не понимал Родионов Что нового внесет парень в его жизнь А предчувствие нового Причем какого-то хорошего, нового, устойчивого Жило в нем со вчерашнего дня Родионов подошел к телефону Попросил сельсовет «Попова мне» «Он ушел, а кто это?» Секретарь положил трубку, надел пальто и вышел на улицу. Он знал, где живет Ефим Любавин. Пошел туда, не мог больше ждать. В доме Ефима второй день продолжался праздник. Правда, не в таких размерах, но продолжался. Сидели втроем Ефим, Пашка и Иван. Пели песни, уткнувшись лбами друг в друга. Пели Пашкину любимую. Паренек кудрявый лишь сказал три слова И увел девчонку от крыльца родного фип слов и мотива не знал, просто мычал Иван мотив слышал, а слов тоже не знал, тоже мычал Зато Пашка с великим удовольствием выводил за всех «Эх, мята луговая, черемухи цвет, В жизни разобывает восемнадцать лет!» Секретарь помешал им. Оборвали песню, смотрели на него. «Присаживайтесь с нами!» — пригласил Пашка. «Можно». Родионов снял пальто, подсел к столу, отодвинул рукой тарелки, облокотился. «Соврал». «Хорошо пели, даже жалко, что помешал вам». «Ничего», — сказал гордый Ефим. «Мой, если надо, я такое споем». «Выпить не хотите?» — предложил Пашка. Родионов не смотрел на Ивана, но чувствовал, как тот глядит на него. «Выпить?» — подумал. «Давай, только много не наливай». Пашка налил полный стакан. «Я же говорил, куда ты столько? Пейте». — сказал Иван. Он вспомнил, как вчера в темноте в синях Николай Попов говорил «Лучше этого человека я еще никого не встречал в жизни». А Родионов посмотрел на Ивана, улыбнулся. «Что ж не пришел сегодня?» «Я ждал». Иван показал глазами на стол. «Куда тут пойдешь?» Потер ладонью лоб, сказал. «Вы, это, извините за вчерашнее, наговорил я там». У Родионова отлегло от души. Ничего. Ну, так давайте уж все тогда. Тут в дом валился Гринька Малюгин с двумя бутылками. Увидел секретаря, очень обрадовался. Ха! Вот это так, Козьма Николаевич, Поставил бутылки, полез к Родионову целоваться. Тот вытерпел шумный натиск своего старого друга. Засмеялся, похлопал Гриньку по спине, сказал «Здорово, здорово! Ты что, загулял, что ли?» Гринька села рядом с ним «Что ты? Просто Ваньку встретили, вот!» «Притворяется добрым», — подумал Иван про секретаря Пашка тем временем налил всем по полному стакану Чокнулись, выпили Родионов передернул плечами «Скоренько и молча закусили» Ефим постучал вилкой по тарелке. Своем. Пашка и Гринька откликнулись. Своем, Споем!», споем Родионов полез за папиросами, Иван тоже. Пашка опять было запел про восемнадцать лет, но Гринька перебил его и запел свою. «Отец мой был природный пахарь, и я работал вместе с ним». Склонили головы и завыли. Родионов тронул Ивана за колено. «Пойдем, выйдем». Иван охотно поднялся. Вышли. Секретарь незаметно прихватил пальто. сеняк сказал Ивану. «Оденься, слушай». Иван вернулся в избу, надел чью-то фуфайку, фуражку, вышел на улицу.